Законодательный акт 1592 года, если он в самом деле причастен к вопросу, как и все последующие акты XVII и XVIII веков, относящиеся к этой области, издан был, вероятно, лишь с целью упорядочить на время истинное положение вещей, освященное житейским обиходом. В 1601 году, когда Борис уже царствовал, Другое временное распоряжение должно было отчасти восстановить для некоторых разрядов крестьян право перехода, и вот из этого-то именно распоряжения исследователи и извлекли довод в пользу своего предположения об отмене права перехода в 1592 году. Но лишая одновременно и при том самым точным образом этой привилегии некоторые другие разряды крестьян, Распоряжение это подлинный текст, коего дошел до нас, исключает, по-видимому, всякую мысль об общем законодательстве, касающемся этого вопроса. И, будучи правителем и сделавшись царем, Борис преимущественно прибегал к временным мерам, лишь бы выйти из затруднения, и этим он положил начало той показной политике, которая суждено было оказывать такое большое влияние на дальнейшую судьбу его родины. Другой разительный пример этой политики можно видеть в самом важном событии его времени, имевшем значение как с политической, так и религиозной точки зрения. Я имею в виду учреждение патриаршества. По своим непосредственным причинам это событие, несомненно, находится в прямой связи с великим делом соединения обеих церквей, но в этом вопросе, как видно по отрицательному результату, Двух уже упомянутых выше миссий Камуловича, Годунов умел занять лишь пассивное положение. А вопрос этот был не таков, чтобы можно было выжидать, воздерживаясь от решения. Откладывать его нельзя было никак. Флорентийская уния обращалась в ничто под воздействием трех факторов московской пропаганды, византийского влияния и безучастного отношения к ней католического духовенства. Но оказалось, что подготовлялось иное сближение в силу двух весьма различных и, тем не менее, действовавших согласно между собой причин нового подъема религиозной энергии, возбужденного в католичестве натиском реформации и происходившего в то же самое время расстройства, я сказал бы, почти полного разложения православной церкви в московском государстве. Русские историки прежде обвиняли по этому поводу польское правительство в макеавелизме. А теперь они признают, что вторичное возникновение этой досадной задачи было главным образом последствием внутреннего перелома в лоне национальной церкви. Конечно, Польша не могла оставаться безучастной к этому. В одних только польских владениях князя Константина Острожского они заключали в себе со своими 35 городами и местечками и семью сотнями деревень значительную часть нынешней Волынской и часть губернии Киевской и Подольской, в одних этих владениях насчитывали 60 православных церквей, большое количество православных монастырей и не единой униатской церкви. Спустя 30 лет после смерти этого властелина Его внучке Анне Алаизе Хаткевич пришлось председательствовать при закладке иезуитской коллегии в Остроге. Тогда как наследник другой части владений князь Владислав Доминик Заславский издал в 1630 году распоряжение, коим предписывалось, чтобы все православные священники присоединились к Унии. Ведь это было делом ополячивания. Которая совершалась таким образом, но поляки лишь воспользовались движением, исходившим из недр самой православной церкви. После Флорентийской унии Брестская уния, заключенная 23 декабря 1595 года, при единодушном содействии всех русских епископов, имевших епархии в Польше, была лишь своего рода расколом, происшедшим, как и раскол XVII века вследствие болезненного состояния церковного организма. Главным действующим лицом этого истинного раскола был воспитанник иезуитов Михаил Рогоза, рукоположенный в 1589 году константинопольским патриархом Иеремией в киевские митрополиты. Сам Иеремия, изгнанный в то время турками, искал убежища и определение на должность, удержав его в Польше, Можно было бы извлечь здесь большие выгоды из этого, но Сигизмунд упустил благоприятный случай, и странствующий патриарх направился в Москву, где его приняли с распростертыми объятиями. С одной стороны, здесь чувствовали необходимость противодействовать тому, что готовилось в Польше, а с другой преобразование национальной церкви уже давно стояло на очереди осуществленная уже на деле автономия русской церкви, требовала еще освещения. В то же самое время неизбежный упадок восточных патриархов делал безотлагательным разрыв номинальной зависимости, который ничто уже не соответствовало в действительности. Во время своих частых посещений Москвы патриархи появлялись в ней почти только для собирания милостыни. Антиохийский патриарх Иоаким только что прожил там довольно долго, согласившись занимать второе место после московского митрополита, своего подчиненного по каноническому учению, он этим и внушил Гудунову мысль обратить действительное положение дела в законно установленное. Начали разрабатывать вопрос об учреждении независимого московского патриаршества. Приезд Иеремии, содействовал осуществлению этого замысла. обольщенный надеждой, что он сам займет новый патриарший престол, тот охотно согласился взять задуманное учреждение под защиту своего авторитета, но ему предложили кафедру во Владимире, так как митрополит Иов не мог уступить ему свое место в Москве, и 26 января 1589 года Иеремия покорился судьбе и рукоположил этого своего соперника. Указ, обнародованный по этому поводу, напоминает, что после Рима и Константинополя Москва сделалась средоточием христианской церкви, Третьим Римом. Он и определил быть новому патриарху на третьем месте после Константинопольского и Александрийского. Это последнее постановление не было утверждено Константинопольским собором, в 1590 году давшим согласие на самый акт, который Иеремия взял на свою ответственность, новый московский патриарх оказался отодвинутым на пятое место. Но в Москве об этом и знать ничего не хотели. Ясно, что это было прекрасное добавление к зарождающемуся великолепию государства, но все это было лишь украшение на показ. Как признает один из крупных русских историков, Учреждение патриаршества не принесло национальной церкви никакого приращения внутренних сил, не внесло в нее никакого оздоровляющего и животворного начала, будучи и без того уже автокефальной, даже более чем независимой в своих отношениях с нуждающимися восточными иерархами. Русская церковь не приобрела того, что ей было гораздо более необходимо, никакого нового обеспечения от произвола светских властей а только одни, они и угрожали ее независимости. Как покажет потом близкое будущее, патриаршество сделалось скорее преградой для преобразования внутри церкви, и опять-таки лишь они одни могли бы поднять национальное духовенство на высоту его призвания. Но, предворяя подвиги, которыми блистали и многие другие из будущих властителей России, Годунов имел склонность к прекрасам и пусканию пыли в глаза – И к этим приемам введения в обман он прибег вскоре при событии, которое имело решающее значение, когда его судьба, хотя все еще восходящая, наткнулась на зародыш рокового падения и заразилась им. На пороге тревожной эпохи, изучение которой составляет истинный предмет настоящего труда и о которой я сейчас начну рассказывать, царствование Федора походит на тот промежуток обманчивого безветрия, и лучезарного затишья, которые предшествуют бурным переворотам в природе. Излагая по возможности сжато его историю, я, к сожалению, чувствую, что мне все-таки не удалось избавить своих читателей от некоторой скуки в этом немного тусклом прологе. В следующей главе читатель будет введен в самую суть драмы.